Глава 9. Тучи в глубину. Расставшись с Тышлером, Борис Никитич несколько минут стоял у окна своего кабинета. В этой огромной комнате его не раз посещало чувство незаконности здесь своего пребывания. Дом был построен за несколько лет до революции знаменитым московским миллионером для личного пользования. И вот здесь, где он сейчас стоит, предполагались очевидно какие-нибудь совещания правления фирмы с курением дорогих сигар, с распитием многолетнего бренди. В ветвях маленького парка стоял переполох. Только что вернулись грачи, они кричали и хлопали крыльями, так словно не узнавали города. Перезимовавшие воробьи носились между ними, как будто сообщали о том, что здесь произошло за время их отсутствия. Самое печальное состояло в том, что московский мусор утрачивал свою питательность. Борис Никитич держал в руках саминые очки. Стекла даже не разбились. Он вспомнил, что Савва очень гордился этими очками, а Нинка, как всегда, потешалась над ним, хотя сама как раз и добывала э, французскую оправу по каким-то таинственным московским путям. Ты в этих очках, Савка, стопроцентный враг народа и буржуазный лазучик. Тебя в конце концов заберут прямо на улице за эти очки, и будут правы, если все начнут ходить в таких очках. Что из этого получится? Борису Никитичу иногда казалось, что Савва Китайгородский ближе ему, чем собственные сыновья. И уж во всяком случае он был для него кем-то гораздо более значительным, чем просто ученик или даже зять, муж любимой Нимки. При всей любви к Никите и Кириллу он всегда видел в них со своей колокольни некое несовершенство, не воплощение, не состоятельность, что называлось прежде мальчики не удались. На эту тему тоже было немало шуток в семье, и он всегда комически отмахивался, и жить однако своего разочарования не мог. Не пошли поградовскому пути, презрели медицину отдалились. Даже и после трагедии, как он всегда называл ареста сыновей, эта мысль не оставляла его и даже иногда принимала не совсем нравственное очертание. Вот мы уклонились от нашего градовского предназначения, вот и поплатились. Этой мысли, конечно, Борис Никитич никогда не давал ходу. Что касается Саввы, то в нем то как раз он видел полное совершенство, воплощенность, самостоятельность, Потомственные, как и они, градовый, интеллигент разночинного класса, к тому же врач, стал быть зачинатель будущий и косвенный продолжатель династии. В принципе, Борис Никитич не видел в истории цивилизации более естественного дела, чем врачебное. Савинова отца Костю он помнил со студенческих лет. Они не дружили, но симпатизировали друг другу. Градов со своей мэрией Гудяшвили были даже званы на свадьбу Кости Китай-Городского и Олечки Прищеевой. Тот ранний брак тогда всех восхитил. Как милые были молодожёны, как идеально подходили друг другу. Несколько лет спустя, то есть когда маленькому Саве было уже семь лет, значит, году примерно в 10 -м или 11-м пошли слухи, что Костя и Олечка разошлись и даже с какой-то свирепостью, полной непримиримостью, после чего Костя в скором времени исчез, уехал работать за границу, кажется, в Бесинию. Сава, подрастая, не вспоминал отца. Это была запретная тема в большой семье Плещеевых, а потом и в большой семье советского народа, поскольку пребывание родственников за границей стало криминалом. Он, кажется, и В анкетах не сообщала за границы, а в графе отец писал умер в 1911 году. Поди проверь после красной разрухи. Дореволюционное время загадочным образом так отдалилось, что казалось, столетие прошло с тех времен, когда подданный империи мог спокойно через Париж и Марсель уехать в обессинию. Никто, кажется, даже в близком окружении не помнил, о Савином отце, кроме Бориса Никитича и Мэри Вахтанговны. Кажется, и Сава сам не очень-то был осведомлен о побесинии. Упоминать отца в присутствии матери считалось совершенно неуместным. Прелестные губки Олечки Плещеевой немедленно стягивались в подобие сушеного инжира. Велика, велика была та старая тайная обида. Конечно, он видел во мне отца, думал Борис Никитич. С самого начала еще студентом, когда он начал робко приближаться, он видел во мне не только профессора, но как бы модель своего отца. Ну а потом его влюбленность в Нинку, и все страдания, и наша нарастающая дружба, и наконец их женитьба, и его теперь уже законный статус зятя, почти сына. Да и для меня он был чем-то вроде модели сына, почти продолжателя династии. И вот теперь все кончилось. Он растворился в этом дьявольском пандемониуме. Все поглощается клубами огня, и сам огонь наших дней поглощается миром без времени. И все таки надо продолжать и драться всем вместе против немцев. Он хотел было позвонить Нинке и договориться о встрече, но не решился. Вместо этого он надел на гиральльский китель старое штатское пальто и вышел из кабинета, сказав изумлённой секретарше, что вернётся через час и что никаких машин за ним посылать не надо. Он шёл по старым московским улицам почти тем же путём, что и до Тишлер, Неглинка, Кузнецкий мост, Камергерский, Тверская, Он редко употреблял новые названия для любимых с детства мест. Такую франду себе еще можно было позволить. да из какой стати, скажите, Садового триумфальной становится Маяковской, а разгуляй, предположим, Бауманом. Большие дома на человека, когда-то наполненные светом, комфортом, либеральным мировоззрением, а теперь кишащие коммунальным прозябанием, то сдвигались стеной, то вдруг открывали проемы предзакатного неба. Однажды вот на таком же фоне перед ним пролетела человеческая фигура с облачком яркой юбчонки вокруг чресел. Он ехал тот на трамвае, а фигура, пролетев с балкона седьмого этажа, рухнула на крышу троллейбуса. Трамвай проехал. Никто в нем не видел пролетевшей фигуры, а он вскочил Открыл было рот, чтобы крикнуть, но понял, что будет неправильно, понят, и тихо сел на свое место. Вот только в памяти это и осталось. Последние столь необычные секунды чьей-то жизни. Дальнейшее молчание. Вы сходите на следующий Он перешел Тверскую, то Биршу Горького и прошел подаркой Нового, незадолго до войны построенного дома в Гнездниковский переулок, который в этот момент, если не обращать внимания на забитые фанерой подъезды, выглядел как и прежде, даже и дома с собачкой гуляла. Обе, впрочем, были соответствующим образом постаревшие и пообтрепавшиеся. Была впрочем одна наклеенная как раз на стену дома китайгородских примет времени сосирический плакат Окно Тас. На левой его половине грудастый наглый немец в стальной каске грозно наступал на несчастных русских крестьян. И днем сказал фашист крестьянам шапку с головы долой. На правой же половине те же крестьяне сабли снимали с грудастого тела мордастую голову, ночью отдал до партизанном каску вместе с головой. Борис Никитич почему-то долго топтался и созерцал плакат. Неадекватность возмездия как-то неприятно его удивила. все таки ведь только шапку снять требовал, а поплатился головой. Вчистую сразу одним махом. Все мышцы, сосуды, связки и позвонки. Какова хирургия? Наши союзники англичане вряд ли рисуют на своих антинемецких плакатах такую парность. А у нас помнится, ведь и раньше так было, милостивый государь, ведь и в первую войну немцам обрубал доблестный казак Кузьма Крючков отвратительные щупальцы. Наконец он понял, почему так долго тут топчется перед сатирическим плакатом. Он просто был не в силах войти в дом Клинки и Ёлки с такой новостью, враговой о праве, что лежало у него сейчас в кармане пальто все таки до сих пор сам числится пропавшим без вести, и Нина до сих пор каждый день ждет, что ее пропавший вдруг пришлет весть. И со всего города к ней стекаются рассказы о пропавших без вести, которые вот вдруг прислали весть, а потом и сами объявились. Однажды, позвонив ей, он что-то замешкался с трубкой и тут уж услышал Нинин радостный голос: "Савка, ну вот и ты наконец-то!" Нужно передать ей все, что рассказал Тышлер. Не говорить впрямую, что Савы уже нет, но рассказать обо всех обстоятельствах его исчезновения и передать очки. Но нужно ли это? Ведь эти очки как раз впрямую ей скажут, что Савы больше нет. Что ж, жена и дочь должны знать о смерти мужа и отца. В конце концов, мы Градовы никогда не прятались от реальности. Безнравственно будет прятать от нее то, что знаешь, скрывать последнюю память вот эти очки оправы которых она с таким торжеством для него раздобыла у московских спекулянтов. Это будет грех утаить от нее то, что знаешь, грех. Вот именно грех. Тут вдруг изуродованная фанерой дверь распахнулась, и на улицу вышла Нинка. Борис Никитич тут же отвернулся к дурацкому плакату. Она прошла мимо, не заметив его. Посматривает на часы, очевидно, опаздывает в свою труженицу. Подарка и поскользнулась на заезженной ледяной дорожке, довольно грациозно сбалансировала. Он быстро пошел за ней, почти побежал. На улице Горького в толпе Нинка оглянулась, видимо, почувствовала, что кто-то за ней идет. На углу вообще остановилась, недоуменно осматриваясь. Борис Никитич тогда махнул ей перчатками. Ба, да это же никто иной, как вот эта Саградова. А я-то думаю, кто это такой стройненький там поспешает? Кто-то такой знакомый. Она поцеловала его в щеку, тревожно заглянула в глаза. Ты шел за мной, бо, что-нибудь случилось, что-нибудь новое о Савве? Нет, нет, я совершенно случайно тебя увидел. Я просто, ну, был на совещании в Моссовете, ну, по вопросу о транзите раненых. А потом решил просто прогуляться, такой день чудесный, первый после этой жуткой зимы. Ты как-то странно одет, сказала она подозрительно. Да вот, знаешь, не знаю сам, просто надоела шинель, вечное козыряние, барматалон. Ну а о Саееве по-прежнему ничего быстро спросила она, ничего утешительного сказал он. Она схватила его за руку. А не утешительного, ну говори, отец. Не смей скрывать. Он снова спразывал труса. Нет, нет, я просто имел в виду, что, к сожалению, связь со многими соединениями еще не восстановлена. Наступление врага отбиты, он отброшен, но многие части еще с осень остались в котлах, не исключена возможность, что само в одной из этих войсковых групп, и что скоро все налазится. Однако я тебе уже это говорил, надо быть готовым и к самому печальному варианту. Ведь это же война, огромная, жестокая война, говорил он, уже привычные в городском доме фразы. Они стояли на углу Пушкинской площади. И над ними в закатных лучах парила триумфальная дева социализма. Нина немного успокоилась. У Отца на самом деле, кажется, ничего нового. Она давно уже в глубине души понимала, что Сава погиб, однако яростно и сама с собой и с родными стояла на одном: если ничего не известно, значит жив. Ты в редакцию спросил отец. Пойдем, я тебя провожу. Она взяла его под руку, и они медленно пошли в жалкой и мрачной толпе первой московской военной весны. Шинели, телогрейки, несразмерные комбинации штатских одеяний. Как ты себя чувствуешь, бос, спросила Нина. Я? удивился отец. В общем, неплохо для моих 67 лет, а почему ты спрашиваешь? Нет, я имею в виду не физическое самочувствие, сказала она. Мне кажется, что ты как-то сильно взбодрился духовно с начала войны. такое впечатление, как будто война развеяла твою уже навсегда устоявшуюся тоску, разогнала вечную хмарь в твоем небе. Может быть, я ошибаюсь? Он благодарно на нее посмотрел, «Какая умная, тонкая девочка, так ведь и на самом деле было. Поздний возраст жизни подошел к Борису Никитичу перед войной, как зев мрачнейшей пещеры. Он едва уже мог бороться с приступами депрессии. Причин, разумеется, было немало: двусмысленность положения во врачебной иерархии, разлука навеки с любимым другом, арест сыновей, вечный страх за внуков. Но главная причина, очевидно, заключалась в самом позднем возрасте, в приближении неизбежного, в полном кризисе привычные позитивные натурфилософии, призванные вроде бы бодрить, а на самом не оставляющей ничего, кроме гримасы скелета, и вдруг, да, ты про Ваненко, должен признаться. Знаешь, я никогда не чувствовал себя лучше после ну, после определенной даты. Вернее, вернее, но я испытываю какой-то будто молодой подъем, что-то напоминающее дни выпуска из факультета, вдохновение. Знаю, что прозвучит кощунственно, но мне кажется, что эта жуткая война пришла к нашему народу как своего рода причастие. Нина держала его под руку и шла, примеряя свой шаг к отцовскому, глядя себе под ноги и кивая. Колыхались под ушаночкой ее темные, хорошо промытые волосы. Вдруг он заметил в них ниточку с Кажется, понимаю, о чем ты говоришь, сказала она. Он продолжал: "Мне кажется, не только у меня такое настроение. У каждого в той или иной степени Впервые после определенной даты мы перестали панически бояться друг друга. На самом деле мы только сейчас реально объединились перед лицом смертельного врага". Врага не только этих, ну, тут Борис Никитич все таки несмотря на всенародное сближение, сильно понизил голос, ну, властей придержащих, ну и всей нашей истории, всей нашей российской цивилизации. Все эти старые страхи, угрызения, подозрения, низости, даже жестокости вдруг показались людям второстепенными. и уж если мы сегодня жертвуем собой, то хотя бы знаем, что не ради заклинаний, а ради нашего естества. Ты прав, бог сказал Ии нацу. Я тоже испытываю что-то в этом роде, и это идет рядом с постоянной тоской по Саве. Странная параллель. Вот тут Сава, вот тут война, как некая симфония. Иногда эти параллели вдруг пересекаются, и тогда становится легче са вливается в общую музыку, понимаешь? Ну а теперь расскажи мне все, что ты на самом деле знаешь. Смелее, бо ведь ты все таки хирург. Они давно уже миновали подъезд дома, в котором располагалась труженица. И теперь шли по страстному бульвару, на котором старушки, ангелочки российской юдоли сидели, пожёвывая свои мягкие десны. Борис Никитич в поисках опоры приблизился к фонарному столбу, потом вздохнул, потряс головою, на которой несколько нелепо на бикрен сидела военная фуражечка со звездой, и наконец молча протянул дочери Савины очки. Тогда уже она стала искать опору и точно вслепую приближаться к скамейке. Села рядом с какой-то бабушкой, завелась горчайшими слезами. Старушка смотрела на нее с благородной симпатией. Слезы лились потоком. Наконец-то они освобождали Нину от своего присутствия. Борис Никитич сел рядом, обхватил трясущиеся плечи. Дочь, Чтол он нужно объяснить соседней старушке. Та строго кивнула. Он вытащил из кармана большой, отглаженный агашей до полного совершенства носовой платок стал подносить к её лицу. Та утыкалась ему в ладонь мягкими губками и носиком той мордочкой, что в детстве получала от него столько ласковых словесных несуразиц. Потом она вдруг взяла у него платок, Вытерла насухо лицо и приказала рассказывать все, что знает, ничего не утаивая. В слезах ей все мерещились обстоятельства Савиной смерти: истечение крови из ран, медленное замерзание в разбитом, с растасканными досками сарае, зияющим сквозь дыры небом в неумолимости мелких, словно стальная стружка звезд. Она была удивлена, насколько реальные обстоятельства не соответствовали ее воображению. Подробно она расспросила и про Дода Тышлера, и про все детали боя в парке под Клином, и про финал, когда уцелевший персонал госпиталя вернулся на руины, и как старли Тышлер, постоянный савин ассистент нашел там его очки. Значит, тело всё-таки Никто не видел, спросила она. Отец понял, что в ней рождается новая надежда. Нет, тело никто не видел. Он замолчал, не желая добавлять к счастью никто. Нина встала. Спасибо, папа. Спасибо, что все рассказал. Но пока. Мне нужно в редакцию. Душ, да какая там редакция, сказал он. Давай вызову машину, ты возьмешь елку и поедешь в Серебряный бор, посидишь там у нас пару дней с мамой. В другой раз, папа, не сейчас. У нас выход номера совещание. А завтра я пойду в церковь и буду молиться весь день. Они двинулись обратно на Страстную площадь. Нина шла твердо, Борис Никитич слегка спотыкался. В какую церковь ты хочешь пойти? с трудом спросил он. Неважно, в какую, ответила она. В Елоховскую. — Почему мне нельзя пойти в церковь? Ведь я же крещённая, да? Папка, ну скажи, вы меня крестили? Разумеется, сказал он. Тогда всех крестили. Даже если бы и не крещеная была, все равно пошла бы в церковь, с горячностью произнесла она, и он взглянул на нее с опаской. Бледность на ее щеках вдруг сменилась ярчайшим румянцем. Дерзкий молодой вид, словно в годды синеблузников, Куда же нам еще идти, если не в церковь, продолжала она. А если уж сейчас после всего этого русские в церковь не пойдут, то что ж это за народ, бо? Хорошо, хорошо, пробормотал он. Хочешь в церковь иди, пожалуйста, он, только не надо этого афишировать. Они расстались у входа в редакцию. Борис Никитич быстро зашагал в сторону управления. Нина стала подниматься по обшарпанной лестнице. И все будет как обычно, думала она. Вёрстка, сверки, гранки, идиотские заголовки, штамповый текст, оптимизм, вера в победу, святая ненависть к врагу. Монтируется, следовается слово святость и ненависть. Она вошла в редакцию и сразу немного успокоилась. Она всегда почему-то успокаивалась, входя в эту дурацкую редакцию. В видимости стабильности, иллюзия деятельности, самообман. Отсюда в тридцать 37 прямо отсюда увели Ирину Иванову. И все равно эта редакция кажется каким-то основательным фундаментом, олицетворением надежности. В большой комнате сидели шесть сотрудниц, женщины в основном ненино, то есть бальзаковского возраста. В углу неизменно кипел чайник, певец коммун. Все повернулись к ней, и уставились, как будто первый раз видят. "Ну что, девочки?" устало спросила она и подошла к своему столу, на нем, как обычно, восседала редакционная кошка Анастасия Филипповна. Не насела, гребешком быстро пролетела по волосам, притянула к себе свою долю вёрстки. Анастасия Филипповна направилась было баловаться, но, увидев папирос, отвернулась с поднятым хвостом, не одобряла курильщиц. Все сотрудницы продолжали глазеть на Нину. "Ну в чем дело, девчонки, устало спросила она. Узнали что-нибудь? Ну валяйте, выкладывайте". вот актриса восторженно пискнула, кудрявенькая простушечка Глаша Никоненко. Все засмеялись. Нина обвела все взглядом, на лицах какое-то дурацкое блаженство. "Ты на самом деле ничего не знаешь", спросила Тамара Дарсаля» у словно маска недомерок, ока занимала только часть ее значительного лица. Так ведь можно человека до истерики довести. Вдруг сорвалась Нина: "Мало ли что, я знаю. Вы-то откуда все знаете?" Комсомолка напечатала твои тучи в голубом вместе с нотами Саши Полкера, сказала завредакции Маша Толкунова, которая всегда называла всех знаменитостей по имени а так небрежно, словно приятелей. "Ты что же, мать моя, ради меня слушаешь?" Тут все бросились к ней с лобзанием. Оказывается, она на самом деле ничего не знает. Да ведь Шульженко уже поет. уже повсюду только и слышишь, стучи в голубом. Вся страна уже поет. весь фронт. Ты же знаменитостью стала, Нинка, вот посмотри. Ей сунули комсомолку там, в середине под заголовком Секрет успеха. Были три портрета: Ее собственный, знаменитой певицы ресторанного стиля Клавдии Шульженко, а также композитора Александра Полкера, веселого циника, бильердиста и пижона. Далее следовали текст и ноты, а потом подборка писем бойцов фронта и тружеников тыла, в которых восторженно говорилось о том, как новая песенка помогает им бить немецкую гадину и ковать оружие для победы. Ой, девчонки, да ведь вот сейчас как раз передают концерт по заявкам. Пищала Глаша, Маша, ну, можно включить, а? Ну ведь наверняка же будут тучи в голубом омонии. Ну это же чудо, а как танцевать-то под нее замечательно. Включили радио. И впрямь, сразу после хора пятницкого объявили, что по многочисленным заявкам передается песня Александра Полкера и Нины Градовой Тучи в голубом в исполнении Клавдии Шульженко. Зазвучал оркестр, мягкие под сурдинку трубы, задумчивый саксофон, перелив рояля. Саша сам тут играл, будучи виртуозом джазового пиано. Потом вступил любимый всем народом низкий голос певицы. Тучи в голубом напоминают тот дом и море, чайку за окном, тот вальс в миноре. Третий день подряд сквозь тучи от горизонта юнкерсы летят к твердыням фронта. Третий день подряд, глядя через прицел зенитки вижу весный ряд как на открытке тучи в голубом напоминают тот дом и море чайку над окном тот вальс в миноре юнкерс не пролетит к твоим глазам с той открытки будет он сбит моей зениткой тучи в голубом станцуют тот вальс в мажоре стремимся мы с тобой над мирным морем тучи в голубом тучи в голубом Нина впервые слушала эту песню. Неделю или около того назад в доме композиторов после чтения Сашка Полкер пристал: "Дай мне текст, но что тебе стоит?" Он требовал, чтобы она прямо сейчас, не отходя от кассы, написала ему текст, или хотя бы рыбу сделала, потому что он через три дня должен сдать новую песню, лирическую для фронта, и за это он будет весь вечер играть на рояле для всей компании. Они тогда всей компании забрались в какую-то отдалён от общих мест тиною с роялем, кто-то оказывается, притащил несколько бутылок вина из старых запасов. Получилось сборище совсем в довоенном духе. Нина присела в углу, минут за двадцать накатала вот этот текст и отдала Сашке. И тот сразу же стал наигрывать и мычать. Вальс в миноре, разумеется, превратился в вальс в мажоре. Мотив и на самом деле получился заразительным, вполне инфекционным, можно сказать, эпидемическим. Удлиненная вторая строка в каждом куплете рождала осторожный синкоп, и это, возможно, и делало песню не на сотни других в этом же роде. Возник некий загадочно советский слоу-фокс. В присутствии же юнкерсов и зенитки придавало все таки некоторый ри к всей прочей голубой размазни, Ну и наконец задушевная, задушевно-романтическое советское фетал Клавдия Шульженко завершала повеносно этот удар по сентиментам измученной страны. Преодолеем, пройдем. «Вернемся. Тучи в голубом все еще доступны каждому, самому голодному, самому обреченному, раненому, даже умирающему. Умирающему может быть больше всего. Все сотрудники смотрели на Нину. Она сидела на краешке стола. В одной руке у нее была дымящаяся папироса, другой она почему-то закрывала глаза. Вдруг у нее задергалось горло. Она бросила папиросу, и обеими руками попыталась прикрыть эту конвульсию, но горло дергалось, вырывалось из рук. Глаша Никоненко в полном изумлении смотрела на нее. Странные люди тут радоваться надо, прыгать до потолка, а она дергается».